а без указаний секретаря райкома вообще никто и пальцем не пошевелит. Каждый день я слышу разговоры, да своими глазами вижу безобразие, перестраховку, саботаж перестройки. Я спрашиваю себя, от чего же я раньше не пришел к Николаю Васильевичу для открытого разговора? Что, боялся, он меня сразу не примет? Записался бы, дождался очереди, чего-чего, а к очередям мы привычны. Нет, просто, наверное, я трусил говорить первым всю правду.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 Тогда в конце беседы он советует «Приведи в порядок дела, комиссия к тебе едет». Они, знаешь, глазастые, не осрамись, защищать, если виноват не будем. Теперь демократия. Ну и началась пытка. Я в Совмин Каримову. Тот душегубов-контролеров, они до проверок алчные, только б что найти, урезонил, поддержал меня. Но ведь вы знаете, чем это кончилось для Каримова?»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 где переговариваются во время доклада, в каких местах аплодируют, подсадных хлопальщиков, особенно орлят-комсомалят, определить легко. Можно понять ситуацию в районе или городе. Тут бы и ломать приготовленную заранее речь, сделанную на основании сводок. Тут бы и выступить без бумажки, а по правде, да разве легко переломать привычки?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 с товарищем Нияз Я трижды приводил ему факты полнейшей невиновности Горенкова, доказывал, что талантовому руководителю мстят за то именно, что он каждым своим шагом следовал букве и духу перестройки. Но ведь товарищ Нияз Мухамедов отмахивался от совершенно бесспорных свидетельств. Почему? Более того, он звонил в ОБХСС и прокуратуру с просьбой еще раз проанализировать мои отношения с Горенковым. Не завязан ли я в коррупции?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 Более того, он уже начал организовывать дело, подбирая против меня свидетельства. Вы скажете, он не член пленума, верно? Но ведь его шеф, прокурор республики, кандидат в члены бюро. И вы хотите, чтобы я наладил дружную работу вместе с ними? А контролирующие организации, они выродились в некие все запрещающие дружины. Они руководствуются не здравым смыслом, а желанием хорошо поработать, то есть непременно схарчить кого-нибудь из руководителей».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 Однако не хотелось бы, чтобы горячая, хоть и заинтересованная азартность крушила все сложившиеся нормы. Рискованно. Яз довольно жалко оправдывался, ссылаясь на мнение Москвы, клялся научиться новому мышлению. Первый несколько презрительно заметил «Смелости не учатся». Зафагитпром Мызиков возразил «А что, космонавты рождаются героями? Отмечены тавром элитарности?»